А потом меня позвали в дом и куда-то повели. Сперва наверх, потом снова вниз. Я смутно тревожился за конфету, но виду не подавал. Наконец я попал в комнату, которая показалась мне огромной, и там я увидел Карла. В первый момент я решил, что это тоже ребенок, просто очень большого роста. По большому счету я... Не так уж ошибся в детстве, когда еще не знаешь толком, как все устроено, проще видеть вещи таким, ке они есть. Карл не был похож на взрослых, которые меня окружали. А что размеры человеческого тела свидетельствуют о достижении определенного возраста, я, разумеется, еще не знал. То есть уже начал догадываться, но считал это суммой собственных наблюдений, а не жестким правилом. Словом, я подумал, что Карл... Очень крупный ребенок, вероятно, новенький, с которым нужно познакомиться, и обрадовался. У этого большого мальчика на лбу было написано «Со мной легко подружиться, а мне в те дни очень не хватало друга». На завтраке новенького еще не было, а то бы я непременно его заметил. Это означало, что ему не досталось конфеты. Надо же, как не повезло! Сочувствие придало мне решимости, Я достал из-за пазухи свой батончик, протянул его Карлу и сказал, «На, бери, не бойся, мы с тобой будем дружить». «Еще как будем?» — согласился Карл, развернул конфету, откусил краешка, остальное отдал мне и твердо сказал, «Пополам, так по-честному». Я кивнул и поспешно сунул свою дольку за щеку. «Понятия не имею, как он договаривался». И оформлял документы, и известно же, что сироту легче убить, чем установить. Конечно, Карл уже в тупуру был, чем-то вроде знаменитости, но органист не киноактер, от его улыбки не открываются запертые двери, и волшебные лиловые печати не появляются на казенных бумагах. Сам он говорил, дескать, ерунда, ничего особенного, знакомые помогли. Карл вообще не любитель. Вдаваться в подробности — это вгоняет его в тоску, так что я не настаиваю. Так или иначе, но в детском доме я оставался недолгом. То есть мне до сих пор кажется, что Карл забрал меня в тот же день. Вот я жую конфету, а вот мы уже в поезде, который перевернул все мои прежние представления о реальности. И Карл уговаривает меня хотя бы на минутку отлипнуть от окна и съесть мороженое, пока не растаяло. Но сам он утверждает, что в поезд мы сели только через две недели. Да, впрочем, какая разница? Главное, что сели и поехали. Неудивительно, что я до сих пор так люблю поезда. Сутками готов трястись в душном вагоне, вместо того, чтобы спокойно долететь до места за пару часов. Самому смешно.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 А там всем по барабану, в смысле, никому не мешает, вот я и... Очень разумно кивает Рената, а еще разумнее был бы сразу повеситься, чего тянуть. Просто я не еще легких путей, я грозаюсь На самом деле я, конечно, ломаю комедию, меня уже отпустило, в этом доме меня всегда отпускает.